какой вы коллекционер. Я занимаюсь цветами больше 25 лет и рада моде на растения, тенденции, названные на Западе «урбан джангл», а у нас по старинке носящие название «цветоводство». Уже несколько лет я веду блог в соцсети ВКонтакте, рассказываю про зеленых в своей группе, перевожу с растительного на человеческий, обучаю пересадкам и обработкам. Но вот какая простая мысль недавно озарила чертоги моего разума. Несмотря на то, что цветоводство и ботаника неразрывно связаны, это все-таки разные вещи. Цветоводство не наука, цветоводство это хобби. Давайте расскажу, в чем главное отличие. Раз это хобби, то в нем основной посыл. Чтобы хлопоты с зелеными питомцами приносили удовольствие. Комнатные растения, только ваш сад. И только ваш мир, где вы и перун, и дождь бог в одном лице. Ваш личный сад должен дарить вам радость. Мне всегда интересны научные факты. Как влияют на нас представители флоры? Во-первых, оказывается, цветы расслабляют мозг. Не исключено, что тот самый рептильный гипоталамус. Человек, окруженный растениями, отдыхает и восстанавливается лучше. Во-вторых, Человеческий глаз хорошо различает нюансы именно зеленого цвета. Наверное, этим объясняется желание собрать всю возможную флору, она же разных оттенков. Получается, растение — лечебный арт-объект. Цветоводство — хобби, приносящее радость и удовольствие, но требующее финансовых вложений. Расплатиться листочками, как в детстве, не получится. Но это не только о разведении растений, это о любом увлечении. Давно запомнила фразу «Дешевых хобби не существует». Например, пару лет назад решила рисовать и купила для старта самые дешевые книжку-самоучитель, фломастеры и альбом. Через пару месяцев поймала себя на том, что присматриваю профессиональные краски по цене кварплаты и хлопковую крафтовую бумагу. Начав собирать личную библиотеку, за считанные недели я перешла от убеждения, главное в книге содержание, к мысли только коллекционные издания с золотым обрезом. Можно перечислить и другие хобби, прикинув размер денежных вложений. Например, рыбалка, танцы, теннис, дегустацию вин, шопинг на маркетплейсах, каллиграфия, астрология. Да, если хотите расширить собственную финансовую емкость, просто заведите хобби. Цветоводство — это очень интересно и не очень сложно. От этапа, где цветы выглядят чуть лучше, чем мумия в мавзолее, до этапа растительного рококо проходит обычно немного времени. Стать достаточно хорошей зеленой матерью можно за год. Вехи цветоводства — свет, грунт, вода и вредители. С чего обычно начинается зеленая страсть? Когда вы заболеваете растениями? С радостью отвечу. С коллекционирования. Как только СУСТ уст невзначай сорвалась фраза «в моей коллекции растений», все, обратного пути нет. Вы официально становитесь цветоводом. И, возможно, профессор Стебль уже пишет вам письмо о зачислении в Хогвартс на факультет Пуфендуй. Именно наличие коллекции отличает человека, у которого просто цветочки на окне, от цветовода-озеленителя. Потребность собирать растения – встроенная функция. Перестать коллекционировать невозможно ни через год, ни через пять, ни через 50 лет. Состав зависит от личного видения прекрасного, а еще от места, где вы располагаете зеленых питомцев. Часто место коллекционирования носит название «квартира». Увлеченное цветоводство – процесс стихийный, волнительный, интимный. Я лишь опишу некоторые ориентиры, чтобы прогрузить картинку. Обычно через полгода увлечения растениями, когда уже понятен базовый уход и принципы бочки Либиха отскакивают от зубов, наступает период «держите меня семеро цветоводов». Количество растений на квадратный метр Переживает взрывной рост. Цветочный минимализм? Нет, не слышали. Таких коллекционеров я называю неугомонные зеленые хомяки. Этот этап нужно пройти. Он случается у всех. Просто переживите. Главный упор здесь на разнообразие. Скупаются маленькие череночки по небольшой цене. Но десятками и сотнями. Зеленые хомяки завсегдатые цветочных свопов лучшие спасатели погибашек на распродаже, а еще неутомимые охотники. Да, это те люди, что хищно осматривают горшки в кафе, ресторанах, банках. Скажу по секрету, у некоторых в сумке на ПМЖ заселились небольшие ножницы для срезки. Зеленые хомяки могут виртуозно провернуть операцию «угнать за 60 секунд». Ну, вы меня понимаете. Этап начала коллекционирования сложен не только для цветоводов, но и для их вторых половинок. Эти половинки ходят с выразительно округлившимися глазами по когда-то просторной квартире и вспоминают клятву верности. Вроде бы там не было строчки и в любви, и в радости, и в джунглях, и среди горшков. Нередко на этом этапе зеленого хобби начинаются споры. Да. По несправедливому закону природы в одной семье не появляется больше одного цветовода. Вероятно, из-за финансовой нагрузки. Рекомендую на семейном совете обсудить новое хобби и застолбить территорию под зелень. Тот уж как договоритесь. Кто-то отвоевывает только подоконники, кто-то договаривается на стеллаж, а отдельным везунчикам разрешают все, лишь бы было красиво но обычно на первом этапе редко бывает эстетично. Да это и ни к чему. Задача зеленого хомяка – осознать, от каких растений вы получаете максимальное удовольствие. А какие, как оливки, либо идут в забвение, либо распробуются позднее. Как понять, какие растения мне нравятся? Растения, которые нравятся, вызывают калейдоскоп эмоций. Радость, гордость, наслаждение, жажду жить, умиротворение, желание купить бубен или хотя бы новый горшок. Вы смотрите на зеленого питомца, и в кровь поступает 5% раствор оргазма. Могут открыться неожиданные способности. Я никому не скажу, но знаю, что вы можете начать разговаривать с цветами. Именно поэтому хорошо бы выучить их название. Да, сначала вы будете краснеть говоря «Ах ты моя драгоценочка», «Тетраспермочка» и «Трахикарпус». Но потом освоитесь и даже сможете произнести «Ебельмания» и «Писофака Сандерса». Все названия – реальные ботанические примеры. У вас появятся ритуалы раннего подъема и приветствия любимого цветочка. Тут надо и потрогать его, и поразглядывать, и пофотографировать, и выложить в соцсети. Естественно, с подписью. Например, «Я и любимая хуерния. Конечно, любимое растение вы никогда не засушите. Залить водной любовью можете, а вот засушить – никогда. Интересно, что не только красота цветов или листьев будет вызывать восхищение. Иногда прямо в сердечко попадут те зеленые питомцы, на которых всегда можно положиться. Сильные, красивые и устойчивые. Но это будет не сразу. Коллекционеры такого полигамного типа всегда попадают в тупик. Назовем его «тупик хомяка». Кризис возникает в тот момент, когда ресурсы на поддержание коллекции не равны радости от цветов. Вы устаете от растений, забываете их поливать, злитесь, когда находите подсадных вредителей, теряете силы для ухода за своей флорой. Момент кризиса — Всегда точка роста и время первой расчистки. Пора сдвинуть брови, поджать губы, разгневаться, кто в доме хозяин, и гордо провести ревизию. Для перехода на новый уровень надо выдать красные флажочки, выкинуть хилую хтонь и раздать на орехи оставшимся. Иначе вы будете истощены тем, что раньше приносило радость и удовольствие. Кого, куда и когда отдавать, Слушайте далее. Что случается после цветочного взрыва? Обычно вселенная любителей зеленых товарищей делится на две параллельные плоскости. Одни становятся кропотливыми собирателями сокровищ, а вторые — вдумчивыми создателями райского сада. Лайфхак на это время. Вместо пяти черенков купите одну лампу. Следуйте принципу Утром лампа, вечером цветок. Вечером лампа, утром цветок. Собиратели сокровищ. Собиратели сокровищ останавливаются на синей таблетке, предпочитая единственный вид растений и храня ему верность. Такая вот цветочная моногамия. Порой возникают абсурдные ситуации. Например, те, кто собирают фаленопсисы, не понимают тех, кто коллекционирует драгоценные орхидеи. А те, кто выращивает бархатные антуриумы, недоумевают, как можно восхищаться цветущими антуриумами. Любители фиалок не найдут понимания с мастерами бонсай, а кактусистам ни не о чем говорить с ароидолюбыми. Собиратели сокровищ целеустремленные, как Танос, и стремятся получить все самоцветы мира. Самые редкие, самые дорогие. Они копают вглубь, создают сообщества любителей, закрытые клубы, издают журналы, ездят в тропические экспедиции и даже селекционируют любимые виды. Сами коллекционеры делят коллег по силе желания на наманов, голиков и маньяков. Например, архоман, архоголик и архоманьяк отличаются масштабами озеленения. Или еще почувствуйте разницу. Марантолюб, марантоголик и маньяк. Продолжать можно бесконечно. Главное, каждый такой цветовод точно знает собственный диагноз. Какие еще отличительные признаки собирателей сокровищ? Они обычно не покупают красивых горшков, подвесов, подставок или дизайнерских опор. Фотографируют растения максимально близко. Фото этих цветоводов редко встретишь в Пинтерост. Собиратели сокровищ стремятся создать для коллекции максимально приближенные к идеалу условия, а не вписывать растения в интерьер. Если окружающие начинают робко критиковать зеленый гранж-стиль, то получают железобетонный довод. А мне красиво. Ничего, что дом — это нагромождение тепличек. Главное, цветы живут свою лучшую жизнь. Они-то живут, а другие соквартирники, возможно, нет. Поэтому альтернативой собирателям сокровищ становятся созидатели зеленого сада. Коллекционеры «Урбан Джангл». Для тех, кто выбрал красную таблетку, открывается вселенная Urban Джангл». «Урбан Джангл» — так называлась книга по цветоводству, изданная в 2018 году. Именно из нее мы узнали, что растение — не мир в себе, а классное интерьерное решение. Оказывается, цветок в горшке заменяет вазу с сухоцветами, зеленая стена — альтернатива чешской стенке, а вместо платяного шкафа прекрасно встает стеллаж с растениями. То ли квартиры стали больше, то ли мебель дороже, но факт признанный — цветы спрыгнули с подоконников И шагнули в глуби жилища. Мы идею Урбан Джангл не украли, а вдохновились ей и начали создавать собственные интерьерные решения с теми растениями, которые могут жить в российских квартирах с минимальными изменениями. Создатели зеленого рая мой любимый тип коллекционеров, и эта книга посвящена именно зеленым питомцам в интерьере. Дом? Лучшая станция подзарядки, а растения в нем могут дарить дофаминовый взрыв не хуже чашечки крепкого кофе. Но для создания коллекции потребуются время и трезвые принципы отбора. Никаких случайных и залетных. Мы будем оценивать каждый цветок с пристрастием Ксении Анатольевны. Кого-то будем включать, кого-то исключать. Цель – собрать устойчивую коллекцию красивых растений чтобы тратить на уход 2 часа в неделю, а фоточки новых листочков делать каждый день. Состав коллекции. Мы, конечно, в 21 веке слишком избалованы разнообразием. На каждом шагу орхидеи, антуриумы, папоротники, фиалки. Мы объелись красотой и забываем, что селекционеры десятилетиями создавали современные сорта. А до селекционеров Сотни лет назад ботаники крали и тайком вывозили ценные экземпляры тропического мира, которые сегодня в средней полосе России считаются обычными, неинтересными, скучными. Да, в наши дни первое место по количеству экзотов не у тропических лесов, а у квартир блогеров-цветоводов и цветочных маньяков. В самих же джунглях придется еще поискать такую диковинку. Ведь там выбор, как в отделах сад и огород. Давайте избавимся от цветочного снобизма и расширим рамки зеленого сознания. Если вы познакомитесь с историей и секретами привычных замиокулькасов, спатифилумов, сансивиерий, фаленопсисов, то посмотрите на них новыми глазами и зауважайте. Это просто нерушимые растительные крестражи. Очень рекомендую включать этих дружочков в основной состав коллекции. Даже если от классического набора наваливается зеленая тоска, всегда можно перейти на вариегатные, более сложные сорта тех же замиокулькасов, спатифилумов и сансивиерий. Конечно, в зеленом раю должны быть и сложные растения. Капризули, для которых придется устраивать танцы с бубнами. Как же без ритуальных плясок в 21 веке? К тому же я, например, На фоне объязивных отношений с бегониями начала ценить устойчивые кустовые филодендроны. Как сбалансировать неприхотливые и сложные растения? Предлагаю сначала формировать коллекцию по принципу золотого сечения. Да, и в цветоводстве тоже забегал товарищ Паретто. Поведавший, что 20% усилий дает 80% результата, а потом 80% усилий. Лишь оставшиеся 20%. Доли в таблице, которую сейчас озвучу, конечно, условные, просто для ориентировки. Но всегда лучше сначала заполнить левую часть, а затем правую. 20% ваших усилий и 80% от общего количества растений. Устойчивые, медленно растущие и среднерастущие. Устойчивые к вредителям. Устойчивые к сухому воздуху. Тени выносливые, с красивыми листочками, доставляющие радость. Травянистые, с железным здоровьем, в прозрачных горшках. Взрослые подростки, под досветкой зимой. Серьезные растения, всегда готовые к фотосессии. 80% ваших усилий и 20% от общего количества растений. Истеричные, быстро растущие, растения-барометры. Тепличные, светолюбивые, цветущие, требующие бубны и танцев. Растения с корой. Реабилиташки и адапташки. В керамике, кашпо и таракоте. Череночки, зимующие в гибернации. Растения-забавы. Те, на кого самой страшно смотреть. Что такое растения-барометры или растения-маяки? Расскажу о них в разделе Продредителей. Растения-забавы. Что это? Те, которые выращиваем для ребенка, причем неважно реального или своего внутреннего. Обычно весной просыпается тяга к экспериментам. В это время можно посадить стыдливую мимозу, укоренить косточку авокадо или манго, прорастить лук, закопать в макушку ананаса. Но не делайте, пожалуйста, упор на эти растения. Они не станут интерьерными красавцами и украшением дома. Какие растения исключаем из коллекции? Порой легче выписать из квартиры бывшего, чем зеленого питомца, которому охладилось сердце. Он же живой. Он же кровиночка. Так цветоводы говорят не про покинутого партнера, а про растения, конечно. Давайте с места в поддон проведу один магический зеленый ритуал, который избавит вас от чувства вины. Повторяйте аффирмацию. Я разрешаю себе сокращать коллекцию по личному усмотрению. Все, теперь каждый год запланирована расчистка полок. Самое слабое звено. Субтропические растения. Растения, которые забываете поливать. Растения, от которых вы устали физически. Растения, от которых вы устали морально. Субтропические растения. Броните, кидайтесь тапками, говорите, что у сестры-подруги вашей племянницы они прекрасно растут. Но практика показывает, что лучше бы вы не покупали субтропические растения. По крайней мере, их не стоит приобретать новичкам и категорически не советую их для квартиры. Профессионалы, конечно, могут и бабаб вывести на цветение. Но оставьте пока, пожалуйста, субтропики. Вы к ним вернетесь где-то между флорариумами и гидропоникой. А пока я лишаю статуса комнатного квартирного растения следующих сестричек-истеричек. Азалию, авокадо, оливу, все цитрусовые, кофе, бугенвилею, плюмерию, пеларгонию, хедеры, инжир, Гордынии, гортензии, розы, лилии, хризантемы, араукарию, магнолию, белопероны, кроссандро, кипарисовики, а еще всех зеленых питомцев, выращенных из косточек от съеденных фруктов: корму, манго, финики, фейхуа и, повторюсь, авокадо. Обвиняя их в сложнейшей агротехнике, ужасном декоративном виде разносе вредителей, непрерывном хлорозе, доведении хозяев до трясучки и в подрыве репутации устойчивых цветов. Уходим от токсичных отношений с растениями, останавливаемся на декоративных, выносливых тропических экземплярах. Почему же так жестко я прошлась по тем, кого мы любим десятилетиями, если не столетиями? Дело не в личной травме, хайпе или жестокосердии а в техническом прогрессе. Теплые полы, стеклопакеты, двери с терморазрывами, минеральные утеплители сделали наше жилище на порядок теплее, чем они когда-либо были в истории. Например, в замечательной книге «Путешествия с комнатными растениями» Николай Верзилин пишет про условия квартир в 1950-х годах. В комнатах теплая ровная температура от 14 до 20, но мало света. Солнечный свет рассеивается стеклами и оконными рамами. В комнате влажно и много углекислого газа. А еще раньше, например, 120 лет назад, нормальной температурой в помещении зимой считалось 12 градусов, поэтому и ходили дома в стеганых халатах и валенках. Сегодня же по стандартам рекомендованная норма комнатной температуры от 20 градусов, но чаще это 24-26. В квартирах стало значительно теплее, а влажность снизилась. Субтропическим растениям теперь в доме невыносимо жарко и сухо. Если вы готовы бороться за субтропики, то закрутите батареи на 14 градусов, выключите теплый пол, обогреватели, Наденьте шерстяные носки и заводите любые из списка, предоставленного ранее. Либо, если вы не готовы мерзнуть вместе с растениями, заведите тропические цветы, для которых 24-26 градусов квартиры идеальны. Сегодня рынок тропиков намного шире, доступнее и дешевле, чем субтропиков. Стоит ли вести неадаптированные гостинцы с побережья, которые будут страдать и мучиться, если можно дойти до ближайшего цветочного и подобрать беспроблемный тропический вариант. Колпак позора или сладкая булочка? Зона отчуждения или райский остров? Что выберете вы? Растения, которые вы забываете полить. В нашей бурной жизни чего только не происходит. Марафоны желаний или бегунов, первый зуб ребенка или наш первый выпавший зуб. Неудачная стрижка или отличная? Первая смена школы или вторая? Ротовирус или просто вирус? А еще отчеты, дедлайны, корпоративы, романы, расставания, психотерапия, медитация, магия утра, магия натальной карты, просто магия, книги, сериалы, тьюториалы, командировки, отпуск, выгорание, шмагорание и другие прелести взрослой жизни. Перемены — неотъемлемая черта нашего бытия. Но полив растений должен оставаться оплотом стабильности. Стабельная лейка стоит на кухне, чтобы вы не пропустили момент, когда пора поиграть в тропического перуна. Однако, если вы постоянно кого-то пропускаете, систематически засушиваете, он превращается в кандидата на выбывание. Нежелание поливать говорит о том, что вы охладели, Что цветочек не радует, что оцепенение от восторга обладания прошло, и пора расставаться. Просто понаблюдайте, переставьте в другое место и примите решение в течение месяца двух. Растения, от которых вы устаете физически или морально. Когда наступает прекрасный сентябрь, активизируется план впихнуть невпихуемое с балкона обратно в квартиру. В сентябре. Начинается учебный год, заканчиваются отпуска, и впереди много-много работы. А вместо синего моря перед вами море растений. Именно тогда и стоит остановиться и сделать разгрузку. И повторять это упражнение систематически каждый сентябрь. Мы устаем от растений не только физически, но и морально. Происходит инфляция цветочного счастья. Вместо зеленых друзей Мы получаем зеленых крепостных. Они надоедают и настолько не трогают душу, что мы можем даже вылить в горшок остатки кофе или чая. Ощущения от живого цветка такие, словно он стал вдруг пластиковым. Поймайте этот хвост равнодушия и пристройте растение экологичным способом. Куда можно отдать зеленого питомца? Лучшее место – цветочные свопы. Мероприятия по обмену растениями. Можно не обмениваться, а просто подарить. Места свопов легко найти в интернете. Еще классно вручить цветок любимому мастеру массажа, маникюра, косметологу, психологу, всем, кто ведет прием в кабинете. Также всегда ждут зелень школы и детские садики. И самое простое – объявление в подходящем сервисе. Не советую только отдавать растения близким друзьям и родственникам. Ни на что не намекаю, но многолетняя практика показывает – это может аукнуться.